Александр Иванович Куприн. Гоголь-Моголь. Ну, теперь, господа, как хотите. А я сегодня заслужил мою вечернюю папиросу. Пусть Николаша морщится и фыркает. Этот мой вечный угнетатель, ворчливая нянька. Благодарю вас. Крепкие или слабые — это все равно. Из-под тяжка, прикрыв глаза ладонью, через щелочку между пальцами, я наблюдал этого изумительного артиста. Большой, мускулистый, крепкий, белотелый, с видом простого складного русского парня. Белой ресницей, русые волосы лежат крупными волнами, глубоко вырезанные ноздри. Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая притвориться в самый неожиданный сказочный образ. Только час тому назад из театральной ложи я видел не его, а подлинного Иоанна Грозного который под звон колоколов, при реве огромной толпы, въехал на площадь города Пскова, что перед собором. Под ним был старый белый рослый конь. И странен был вид легендарного тирана. Маленький сухонький старичок с козлиной бородкой, с узкоглазом подозрительным и сжеванным татарским лицом, в серой кольчуге, утомленный длинным походом, снидаемый сотнями хронических болезней, развратник кровопийца, женолюб и жено-ненавистник, интриган, трус, умница, ханжа и безбожник. Над собором в дымных пепельно-оранжевых облаках катилась луна, и я всем сердцем ощутил темный ужас, овладевший колено преклоненными псковитянами, о которых Грозный потом упомянет со свойственным ему простодушным цинизмом и едким краткословием «Имена же их ты, Господи, виси!» Каким чудом, думал я, может человек, обыкновенный смертный человек, достигнуть такой силы перевоплощения? И где граница между восторгом искусства и муками исканий? И вот сейчас я гляжу на него, и мне кажется, что он говорит почти механически. Он улыбается, шутит, отвечает трем сразу, а всеми мыслями, и до сих пор еще там, на сцене где такими уродливыми кажутся вблизи прекрасные декорации, где слепит глаза свет рампы, играет взыскательный оркестр, поет непослушный хор, угрожает капельмейстерская палочка, шипит голос суфлера и шевелится черная бездна зрителей, то обожаемое и презираемое, милостивая и щедрое тысячеглавое животное, которому имя публика» и, как должны быть сладкие для творцов, немногие минуты полного удовлетворенного отдыха после совершенного радостно-тяжелого подвига. Недаром же Пушкин, закончив монолог Пимена и поставив последнюю точку, взволнованно бегал взад и вперед по комнате, потирал руки и один в своей гениальной ребячливости хвалил сам себя. «Вот так Пушкин, вот молодец!» Лениво-лениво рассказывает артист о первых своих успехах в Ласкала в Милане. Оговаривается, что история — это давняя. Почти всем известная история его дерзкой победы не только над избалованной и придирчивой миланской публикой, но и над соперниками, над хором, оркестром, клакой и газетами. Но вот он оживился, забыл даже о давно желанной выпрошенной папиросе, глаза его блестят юношеским задором, И опять перед нами новый человек. Ему двадцать лет. Он полон здоровья, внутреннего пыла и кипения, беззаботный и проказливый. Бродит он, подобно всем талантливым, мятежным русским людям, по городам, рекам и дорогам своей великой несуразной родины. Все видит, всему учится и точно разыскивает сам себя. Попал я тогда в один приволжский городишко, в хор. — Понятно, в хоре не разойдешься, да еще и имея такой неблагодарный инструмент, как бас. Ни размеров своего голоса, ни его качеств я тогда еще не знал. — Да и как их узнаешь, если тебе все время приходится служить фоном, рамкой или, скажем, основой ковра, на котором вышивают узоры сладкоголосый тенор или колоратурная сопрано, а петь мне хотелось ужас как, до боли? Бывало, прислушиваюсь к Мефистофелю или к Марселю или к Мельнику и все думаю, нет, это не то, я бы сделал это не так, а вот это". Но много романсов и арии я все-таки разучивал, так, для себя, для собственного удовольствия. Потихоньку разучивал от товарищей Харистов, потому что это народ чрезвычайно добродушный и хорошие товарищи, но большие охальники. Задразните и высмеять человека им ничего не стоит. А народ все тертый, языкатый, меткий на словечко и на прозвище, мистификаторы. Да и то сказать, нелегкая их жизнь, бедность, неудачливая карьера, а тут же рядом чей-нибудь громадный успех и часто совсем незаслуженный. И всегда гложет мысль, почему же не мне эти лавры, где справедливость? Вот почему я и побаивался своих товарищей. А меня как раз и ожидал в то время мой счастливый случай. Ходил, видите ли, к нам в театр один местный меценат, богатый человек, страстный любитель музыки, старик, конечно, дилетант, но с очень тонким слухом и со вкусом. И я давно уже замечал, что он на репетициях и на спектаклях очень внимательно ко мне приглядывается и прислушивается». Даже стесняло меня это немножко. И вот однажды, после репетиции, сталкиваемся мы в коридоре и идем вместе. Он меня вдруг спрашивает. «Послушайте, дорогой мой, отчего бы вам не попробовать выступить на эстраде? Хотя бы так, для опыта. Ведь, наверное, у вас есть что-нибудь готовое, любимое. Я ему, конечно, и признался в своих тайных стремлениях. И сердце у меня помню так йоколо». «Как никогда в жизни!» «Да вот чего же лучше?» — говорит он мне. «Через две недели у нас будет большой благотворительный концерт в дворянском собрании, а я вас сегодня же поставлю на афишу «Фрак нет» — это пустяки. Правда, на такого верзилу трудновато будет найти, но ничего, это мы сделаем как-нибудь. Главное, не орабеете ли?» говорю. «Знаю себя, голос сядет. Да на эстраде не знаешь, куда и руки девать». «Боюсь, Сергей Васильевич, пустое мы затеваем. Я-то провалюсь, это ничего. Я вытерплю. А вот вам за меня стыдно будет. Как вы думаете?» «Ладно», — отвечает. «Мой риск, мой ответ. С Богом. В холодную реку лезть надо не понемногу. А так, бух, каштан, воду. И дело с концом. Я лично враг всяких подъемных мер и средств. Но вот вам мой совет. Попробуйте принять перед концертом «Гоголь-моголь». «С этим мы расстались. Я шел домой и думал. Гоголь-моголь. Хорошо ему говорить такие слова. Но что это за штука таинственная? И из чего она делается?» Промаялся я с этой загадкой чуть ли не до самого вечера. И чем ближе к концерту, тем все больше волнуюсь. Наконец, решился я зайти к товарищу, к Цепетовичу. Это был мрачный бас, тихий пьяница. И, вероятно, если бы судьба ему улыбнулась, он был бы хорош в ролях наемных убийц. А в тот вечер, когда я навестил его, уже висели на всех заборах и в лучших магазинах красные афиши с программой концерта. Правда, мое имя было напечатано аппетитом, и за мной следовало «Идр». Но понимаете ли, как кружится голова, когда видишь впервые свое имя на афише, набранное печатными буквами. И вот пришел я к Цепитовичу и сказал, «Да, брат, видишь, тебя на концерты небось не приглашают, а меня пригласили в дворянское собрание». «Ну, так что ж», — ответил он спокойно и показал рукой на стол, «это водка, это котлеты, это яблоки, подкрепись, концертант. Дальше во фраке я буду и с нотами в руках». «Ну, ни нукой ка и ни запряг». А когда ты добьешься такой чести, так в хоре изгниешь. Гоголь-моголь, между прочим, буду принимать. Ну так что ж, вот и тотож. Гоголь-моголь – это вещь серьезная и не дешевая. Понимаешь ли ты что-нибудь в гоголях-моголях? Куда тебе? И вдруг этот спокойный человек рассердился. Я не понимаю, дурак. Гоголь-моголь делается просто: берется коньяк, сахар, лимон, яйца и все. «И вообще пошел вон! Не отягощай меня своим глупым обществом!» У него была привычка выражаться в высоком стиле. Я ушел. Я был ему бесконечно благодарен. Итак, гоголь-моголь, яйца, лимон, сахар, коньяк. Черт возьми, как бы не спутаться. У меня в то время были завалящие три рубля, о которых я как будто забыл. Сам перед собою притворялся, берег на крайний случай. Купил я полбутылки коньяку за девяносто копеек, Два лимона, фунт сахара, пяток крутых печеных яиц. И все это добросовестно проглотил. Но опьянел. Вы сами знаете, что я ненавижу пьяниц. Но тогда с непривычки был хмелен, Что греха таить. И сказал сам себе, что будет, то будет. Взбираюсь по лестнице, мраморные ступени, Красная дорожка, светло. Пахнет духами тропические растения. Сергей Васильевич встречает меня наверху. Дорогой мой, не слишком ли вы? Разве можно? Зачем? И тут же, в огромном от пола до потолка зеркале, я вижу высокого человека в черной фрачной одежде, с чужого плеча, с белым вырезом на груди. Вижу бледное лицо и глаза, которые сияют так неестественно, так остро и возбужденно. Я. Или не я? Как я дождался своего выхода, не помню. Помню только, что сидел в глубоком кресле, и коленка о коленку у меня стучали. Наконец позвали меня. Вышел с зала полнешенька. Фраки, мундиры, дамские светлые платья, веера, афиши, теплота, женские розовые плечи, блеск, прически, движение какое-то, шелест, мельканье, ропот. Акомпанировать мне должен был наш хармейстер. очень строгий человек. А Реаль врал на четверть тона, и сразу я как будто бы позабыл все мои разученные романсы. Говорю Карлу Юльевичу: "Держите во Францию два гренадера". Он послушался, удивился, но послушался, беспрекословно не мог не повиноваться. Такой был день и такой час. Ах, боже мой! Как я тогда пел, если бы еще раз в жизни так спеть? Я понял, почувствовал, что мой голос наполняет все огромное здание и сотрясает его. Но от конфуза, от робости первые слова я почти прошептал. «Во Францию два гренадера из русского плена брели». И только потом, много лет спустя, я узнал, что так только и можно начать эту очаровательную балладу. Забыл я о публике, и вот подходит самый страшный момент. Тут выйдет к тебе, император, навстречу твой верный солдат. О, великий император, бессмертная легенда, да-да. Я видел его скачущим между могилами ветеранов. Видел его сумрачное каменное лицо, прекрасное и ужасное, как лик судьбы. Я видел, как разверзались гробницы, и великие мертвецы выходили из них, покорные зову вождя. У меня стекленели волосы на голове, когда я бросил эти слова в зрительный зал. И публика встала, как один человек. Да, встала. Ну, конечно, аплодисменты и всякая такая чертовщина. Сергей Васильевич жмет мои руки. Газетный сотрудник вьется вокруг меня записной книжкой. Незнакомые дамы поздравляют. Но вот что меня поразило и растрогало до глубины сердца. Выхожу я в полутемный коридор, что ведет в артистическую. Руки влажные и холодные. Голова горит, в горле сухо, как в бреду. И вдруг кто-то прижимается ко мне и плачет у меня на груди, под мышку мне. Гляжу. Цепетович, ангел мой, дорогой, я никогда не смел думать, что ты, что ты так талантлив. Прости меня, какой у тебя путь впереди? Он умер, и потому я о нем рассказываю так свободно. Но он, только он, толкнул меня на путь, где тернии переплетаются с розами. Толкнул потому, что его словам я поверил всеми недрами моей души.